Глава 31. Голова слегка кружится от всех этих эмоций, и я решаю, что мне нужно на минуту выйти, найти какое-то укромное место, где я могу собраться с мыслями и восстановить дыхание. Направляюсь к уборной, стараясь двигаться уверенно и спокойно, хотя внутри все кипит. Оказавшись в коридоре, я чувствую, как на плечи ложится чья-то рука. Меня пронзает знакомый голос. Денис. Вероника, ты куда? говорит он с издёвкой. Неужели решила покинуть вечеринку так рано? Непорядок. Я вздрагиваю и поворачиваюсь к нему лицом. Он подходит ближе, его лицо выражает ложное сочувствие и злорадство. «Денис, не сейчас!» – говорю я, пытаясь обойти его. Он блокирует путь, насмешливо улыбаясь. «Видел, что Руслан пришел с другой», – начинает он, и каждое его слово, как иголка в сердце. «Так быстро ему наскучило? Ну, я не удивлен». Он унижает меня каждым словом. Я не понимаю, почему я не даю ему покоя. Ведь это он меня бросил. Вероника, я готов принять тебя обратно, несмотря на твое увлечение генеральным директором. Я сжимаю кулаки, пытаясь держать себя в руках. Вспышка злости проносится через меня, но я стараюсь не показать слабость перед этим человеком. Денис, это не твое дело, отрезаю я, глядя ему прямо в глаза». И, честно говоря, меня не интересуют твои предложения. Он смеется. Его глаза сверкают от удовольствия. О, Вероника, ты всегда была такой гордой. Но сейчас твоя гордость тебе не поможет. Все знают, что у тебя был роман с Вольцевым. Но он предпочел тебе другую. Его слова ранят. Но я стараюсь сохранять самообладание. Денис, не трать свое время на эти глупости. Говорю я, чувствуя, как голос дрожит от подавляемой злости. Я не вернусь к тебе. И уж точно не после того, как ты показал свое истинное лицо. Его лицо темнеет, улыбка исчезает. «Ну что ж, посмотрим, как долго ты продержишься в этой компании», говорит он, понизив голос. «Без поддержки Руслана тебе здесь будет нелегко». Я чувствую, как сердце сжимается от его слов. Но сейчас главное не поддаваться на провокации. «Мне не нужна поддержка Руслана, чтобы справиться». Твердо отвечаю я, стараясь не дрожать от злости и обиды. И я сама со всем разберусь. Денис наклоняется ближе. Его горячее дыхание касается моего лица. «Ты всегда была такой упрямой», — шепчет он. Его голос наполнен ядом. «Но знаешь что, Вероника? Это упрямство тебя погубит». Я делаю шаг назад, пытаясь отстраниться от него. Голова кружится еще сильнее, и я чувствую, что не могу больше терпеть этот разговор. «Денис! «Оставь меня в покое!» – говорю я, стараясь удержаться на ногах. «У меня нет ни сил, ни желания слушать тебя!» Денис ухмыляется, но, наконец, отступает. «Хорошо, Вероника, как скажешь!» – произносит он, отступая на шаг. «Но вспомни мои слова! Ты пожалеешь о своем упрямстве!» Голова кружится еще сильнее, и я чувствую, что не могу больше терпеть этот разговор. Разворачиваюсь и натыкаюсь на хмурого Руслана. Его глаза выражают гнев, когда он видит меня рядом с Денисом. Мой бывший поспешно прощается, бросая на меня последний язвительный взгляд и уходит. Я замираю на месте, чувствуя, как кровь стучит в висках. Руслан приближается. Его лицо мрачное, взгляд суровый. Я собираюсь уйти, но внезапно мир вокруг начинает кружиться, и я теряю равновесие. Ноги подкашиваются, и я начинаю оседать на пол. В последний момент чувствую, как сильные руки подхватывают меня и тянут на себя. «Вероника?» Его голос звучит обеспокоенно. Мир вокруг размывается, но я ощущаю, как Руслан крепко держит меня, не позволяя упасть. Я пытаюсь сфокусироваться на его лице, но глаза закрываются сами собой. «Эй, что с тобой?» – шепчет он, прижимая меня к себе. Мне в нос ударяет запах его парфюма. Я цепляюсь пальцами в его пиджак. Так не хочу, чтобы он меня отпускал. Это тепло, его знакомый запах, смешанный с ароматом парфюма, окутывает меня, успокаивая и давая силы. Руслан прижимает меня крепче. Его сердце бьется рядом с моим. — Ты в порядке? — спрашивает он. Его голос становится мягче, и в нем все звучит тревога. Я киваю, стараясь успокоиться, но дыхание сбивается, и я понимаю, что мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. А еще воздух. Мне срочно нужен свежий воздух. Голова кружится, едва выталкиваю из себя. Его руки на моих плечах, его взгляд полный тревоги и заботы — все это заставляет меня забыть о боли и обиде, о тех словах, которые были сказаны в гневе. Я так не хочу, чтобы он отпускал меня. Хочу, чтобы этот момент длился вечно, чтобы его прикосновения оставались со мной всегда — В его объятиях я нахожу ту силу, которую не могла найти сама. — Дай мне минуту, — шепчу я, стараясь восстановить дыхание. Руслан не отпускает меня, его руки крепко держат. Мы стоим в коридоре, и я чувствую, как его близость постепенно успокаивает меня. — Я вызову тебе машину, — предлагает он. Я поднимаю взгляд, стараясь сосредоточиться на его лице. — Я сама вызову такси, — шепчу я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Отстраняюсь от него, не желая обманываться этой минутной его заботой. Руслан оглядывается по сторонам, но рядом никого нет. — Давай выйдем на улицу, — говорит он, и я киваю. Мы идем по коридору, его рука поддерживает меня за локоть. Когда мы выходим на улицу, я вдыхаю свежий воздух, надеясь, что это поможет мне прийти в себя. Но голова все еще кружится, и я чувствую, как ноги подкашиваются. — Вероника, ты точно в порядке? Руслан смотрит на меня с явной тревогой. — Да, — отвечаю я, но голос звучит неуверенно. Делаю шаг вперед, и вдруг все вокруг начинает вращаться. Теряю равновесие и падаю в темноту. Руслан мгновенно реагирует, подхватывая меня. — Держись, — шепчет он, аккуратно поднимая меня на руки. — Руслан! — пытается что-то сказать, но сил не хватает. — Не говори ничего. Его голос становится твердым. Он берет меня на руки и несет к своей машине, стараясь двигаться осторожно, чтобы не причинить мне еще больше дискомфорта. Он осторожно усаживает меня на переднее сиденье, пристегивает ремень безопасности. «Я отвезу тебя в больницу», — говорит он, садясь за руль и заводя машину. «Нет», — шепчу я, пытаясь протестовать, — «мне просто нужно домой». «Вероника, перестань». Его голос звучит жестко, но во взгляде проскакивает тревога. «Ты едешь в больницу, и точка». Он выезжает со стоянки, покидая вечеринку, на которой он вообще-то главная фигура. «Разве тебе не нужно быть там?» – спрашиваю тихо. Он не отвечает, не отводит сосредоточенный взгляд от дороги. Летит, словно на кону его собственная жизнь сейчас. «Останови!» – прошу, чувствуя, как внезапно к горлу подкатывает желч. «Руслан, останови, пожалуйста, мне плохо!» Он резко тормозит, и я сразу же дергаю дверцу. Чёрт, аварийный безопасности не даёт мне выйти из машины. Я борюсь с ним, но безрезультатно. Его отстёгивает Руслан, и я вываливаюсь из машины, подворачивая ногу на высоких каблуках. Меня тошнит. Мне безумно стыдно, что всё это видит Руслан, но он никак не комментирует моё состояние. В его руках откуда-то появляется вода, и он протягивает её мне, пока я стою на ночном воздухе и смотрю вдаль, пытаясь выровнять дыхание. Ты сегодня пила «С ума сошел!» — я, делая несколько глотков. «Ты же знаешь, что я беременна!» И сразу же осекаюсь. Эту тему лучше не поднимать при нем. Я это давно поняла. «Скажешь, когда тебе станет немного лучше, и ты сможешь ехать», — говорит он. «Он не касается меня. Стоит на безопасном расстоянии, словно боится, что его присутствие может усугубить мое состояние. Сейчас дай мне минут пять и поедем», — говорю, несмотря на него. Мы можем сидеть здесь всю ночь, если нужно. Его голос тих и ровен, в нем нет прежней резкости. — Не надо, — отвечаю я едва слышно. Слезы сами собой начинают скатываться по моим щекам. Не от боли или ужаса, а от усталости, от ощущения собственной беспомощности. Просто отвези меня в больницу. Он возвращается в машину, словно ему тоже тяжело находиться рядом со мной, словно ему так же больно и невыносимо давит в груди. Руслан садится за руль, ждет, не отводя взгляда от дороги. Я медленно дышу свежим воздухом, стараясь справиться с тошнотой и головокружением. Внезапная слабость все еще заставляет моё тело дрожать, и мне приходится опереться на капот машины, чтобы сохранить равновесие. Несколько минут тянутся безумно долго. Я понимаю, что, скорее всего, это нервы и токсикоз. Но всё равно безумно волнуюсь за своего малыша поэтому хочу как можно быстрее оказаться в больнице, чтобы мне сказали, что с ребенком все хорошо. Я возвращаюсь в машину, сама защелкивая ремень безопасности. Руслан медленно трогается с места. Поездка в больницу проходит в молчании. Руслан не задает лишних вопросов, не пытается завести разговор. Он знает, что любые слова сейчас будут лишь мешать нам находиться вдвоем в замкнутом пространстве. А мне очень хочется спросить, Что это за женщина была рядом с ним? Как он так быстро нашел мне замену? Или же она была до того, как я ушла? В итоге не выдерживая, спрашиваю нейтральным тоном. А твоя спутница не будет тебя искать? Он бросает на меня короткий взгляд. Ничего не отвечает. И словно она чувствует, что о ней вспомнили, у Руслана на панели загорается экран. Вызов от Элины. Меня словно обдает жаром. Я снова ловлю ртом воздух, а в сердце больно колет. Я замечаю, как его рука мгновенно напрягается на руле. «Не возьмешь?» – спрашиваю с издевкой. будто сама себе больнее хочу сделать». Руслан смахивает вызов, но через несколько секунд экран снова загорается. Я вижу, что он психует. Берет телефон, смахивает вправо и сухо отвечает «да». Женский голос по ту сторону что-то очень быстро говорит, но мне не разобрать ни одного слова. «Вызови такси и езжай домой». У меня возникли срочные дела. Потом снова небольшая пауза. Руслан морщится, когда она ему что-то говорит. Наверное, закатила истерику. «Тебя это не касается», — коротко отрезает и отключает, не попрощавшись. «А у меня почему-то тепло по телу расползается, потому что если бы он к ней что-то чувствовал, то не был бы таким мудаком в разговоре и не вёз бы меня сейчас в клинику вместо того, чтобы проводить приятное время с другой женщиной. Наверное». Когда мы прибываем в приемное отделение больницы, он помогает мне выйти из машины и поддерживает все время, пока мы не доходим до регистрационного стола. «Мне нужно, чтобы ее осмотрели», — говорит он администратору. «Его голос становится жестким, деловым. Это срочно. Она беременна и только что чуть не потеряла сознание». Администратор кивает и немедленно вызывает медсестру. Руслан не уходит, пока не убеждается, что ко мне подошел врач. «Я подожду здесь» говорит он, когда меня ведут в кабинет для осмотра. «Не стоит. Я, скорее всего, останусь здесь до утра», говорю ему, желая, чтобы он ушел, чтобы не давал ложных надежд на то, что все может быть хорошо. Он сделал свой выбор в тот день, когда выгнал меня из кабинета. Он кивает. Его выражение лица меняется. Он разворачивается, чтобы уйти, а я говорю ему в спину. «Руслан?» Он замирает, поворачивает ко мне голову. «Спасибо за деньги». Я использую их с умом. И, прощай, мне было приятно узнать тебя. Говорю честно, несмотря на ту обиду, которая затаилась на него внутри меня, несмотря на то, как сильно он меня ранил, разбил, уничтожил изнутри. Я должна была это сказать, чтобы поставить точку. Он ничего не говорит, идет к выходу. Я несколько секунд смотрю на него в последний раз, перед тем, как мы навсегда исчезнем из жизни друг друга.